Глава семнадцатая «Значит, вы друг Булыгина?» — уточнила Даша. «Я обычный бизнесмен», — спокойно ответил собеседник. «У меня много знакомых и очень мало друзей. Уверяю вас, Даша, Булыгин язык числа». Девушка с опаской смотрела на кружку дымящегося чая, которую поставил перед ней помощник странного, на ее взгляд, мужчины. «В ней нет ни яда, ни каких-либо одурманивающих веществ, Дарья Демидовна». Усмехнулся собеседник и, скрестив руки на груди, изучал девушку, сидя в кресле напротив. «Это всего лишь чай». «А я всего лишь ваша гостья?» Зыркнула Дашка в ответ. «Так и есть», — кивнул мужчина. «В силу некоторых обстоятельств, но я уверяю вас, очень скоро все закончится». «Красивый расклад», — Даша вскинул подбородок. «И какой будет концовка? В соседней комнате меня ждет чокнутый наркоман с маньяцкими замашками». «Отдадите меня ему, Глеб?» «Алексеевич», — подсказал собеседник и скривил губы в подобии улыбки. «Тут вы не правы, Даша. Мою задача входит как раз-таки удержать его от вас до тех пор, пока не появятся ваши люди. У меня уговор с вашим кланом, и я сдержу слово. Вам ничего не угрожает, даже обдолбанный бывший подполковник ФСБ». «Очень интересно», — ехидно усмехнулся Ирбис. «Тогда зачем меня похитили? в Вкололи какую-то хрень» протащили через всю область и бросили в стрёмный подвал. Нужно было действовать реалистично, иначе ваш верный чокнутый поклонник Дарья обратился бы за помощью совсем к другим людям. Не исключено, что начались бы такие разборки, которых полегло бы немало людей. Близких вам людей, Дарья. Готовы ими жертвовать? Именно по этой причине, а также в целях обеспечения вашей безопасности, Демид пошёл на оправданный риск. И пока Василий готовится лицезреть ваше первое выступление на ринге и не подозревает о подвохе, мы с вами выпьем чаю. Широков говорил спокойно и расслабленно. Однако Дарья понимала, что этот человек был очень опасным. Вокруг него веяла аура власти и денег. А еще то, как тряс в присутствие васи Вася Булагин, настораживал Дарью. Но пока что он ничего плохого не сделал Дарья. Наоборот, приставил охранника к дверям комнаты, куда привел девушку на самом деле мне будет даже приятно избавиться от буллогина не люблю вести бизнес с неадекватными людьми принялся широков избавляться будете рука моего отца догадался дари почему бы и нет хищно улыбнулся глеб алексеевич еще и в плюсе останетесь изогнула бровь дари пригладив волосы рукой все же потянуло за чашкой сделав небольшой глоток горячего сладкого напитка даша удивленно заглянул в собственную кружку «Надо же, неожиданно вкусно!» «Это рецепт моей жены», — проговорил Глеб Алексеевич чуть тише. А Даша скинул бровь, потому что лицо мужчины изменилось и взгляд будто потеплел. «Вы, кстати, очень на нее похожи». «Надо же, у вас есть жена», — хмыкнул Дарья. «Сам порой удивляюсь», — усмехнулся Широков и повернул свой телефон так, что Дарья рассмотрела заставку. Миловидная молодая девушка улыбалась прямо в камеру. Тёмные волосы обрамляли лицо, а выразительно зелёные глаза смотрели с нежностью на того, кто делал снимок. И не появлялось сомнений, что фотографировал именно Широков. «У вас красивая жена, Глеб Алексеевич», — подметила Дарья и искренне улыбнулся. Широков молча кивнул и вновь отвлёкся на свой телефон. «Пейте чай, Дарья. Очень скоро всё закончится. Моя охрана побудет с вами. Попрошу вас не покидать стены этого помещения. Для вашей же безопасности». «Как скажете, Глеб Алексеевич», — пожала плечом Даша. По неясным причинам она верила малознакомому мужчине. К тому же человеку у которого есть сильные чувства к столь приятной, судя по фото, девушке, просто не может не сдержать обещания. Дарья выпила всю чашку чая до дна, а время шло. Минуты тянулись, будто часы, казались Дарья невыносимо длинными, и тишина, царившая здание, угнетала. Широков больше не возвращался в комнату, зато охранник встал под дверью. И как бы не пыталась Даша разговорить хмурого Верзилу, а тот молчал, лишь изредка бросал короткое «не положено». Что, куда и кем не положено, Дарья не выясняла. Однако терпение заканчивалось. И вот когда Дашка уже начала мерить комнату нервными шагами, прямо за дверью раздался шум. Охранник молниеносно выхватил пистолет из кобуры и встал спиной к Дарье, закрывая девушку с собой. А Даша начала вслушиваться в каждый звук, доносившийся из коридора. Звучали голоса. Раздался громкий крик, одиночный выстрел, а после грохот, и вновь все стихло. Дарья ждала, когда шум проникнет в комнату. Ждала, когда откроется дверь. По необъясненным причинам Даша казалось, что вот сейчас Руслан появится на пороге комнаты. Ведь это его голос, она слышала там, или ошиблась. А выстрел? Кто стрелял? Что происходило там, за дверью? Даша попыталась подойти ближе, однако охранник задержал ее, выставив руку. Дверь распахнулся на пороге возник близкий родной Дарья человек, ее отец. Димит Ирбис безошибственно отыскал взглядом дочь, Даша, ринулась к отцу, и никто уже не останавливал ее. Дашка влетела в родные, такие сильные руки, прижалась, чувствуя, как приходит понимание. Теперь все будет хорошо, папа рядом, и он все уладит. Иначе не может быть. Но отец был подозрительно хмур, она на светло-сером свитере Дашка увидела несколько капель крови. «Папа, ты ранен? Что случилось?» Зволнованно выдохнул Дарья. А через распахнутую дверь Даша слышала, как о чем-то отрывисто разговаривают мужчины. Говорили наперебой и все разом. И Дашка от волнения никак не могла взять себя в руки и понять, о чем шла речь. Но определенно о чем-то важном. Даша казалась так, и отец тянул с ответом. «Папа!» – потребовала Даша ответа. Ей казалось странным то, что кроме отца никто не входит в комнату. А ведь она так ждала. Так ждала, когда за ней придет Руслан, ее любимый хмурый богатырь. — Даш, ты только не волнуйся, — осторожно начал папа. Дашка мотнул головой. — Нет, нет, нет, она не хочет слышать ничего плохого, просто не хочет. — У нас очень мало времени, нужно лететь, — наконец произнес отец и опустил руки, позволив Даше выйти из комнаты в коридор. — Это Егор? Я видел, он ранен. Не выкарабкался? Он же живучий, пап, что с лыцешом? Чуть громче произнесла Даша, однако отец отрицательно мотнул головой. «Тише, Иль, Роберт, кто пап?» Отец просто повел ее из комнаты, подхватил под локоть, будто боялся, что Дашка споткнется и упадет. И как только они оказались в коридоре, на глаза Дашке попалась лестница, ведущая в подвал. И кровь на ступенях, слишком много крови. Дарья казалась, что крови было невероятное количество, или это просто нервы. Даша уже ничего не соображала, просто торопливо шла вперед, доверившись папе. Он ведь рядом, он все уладит. Они оказались на улице. Глубокая ночь а светло как днем, и Даша поняла, что это все из-за мощных фонарей, осветивших площадь прямо перед станем. Вертолетной площадки не было, однако прямо здесь уже ждал вертолет. «Вылетаем!» — кивнул папа, потянул Дарью за собой. «Па, где Руслан?» Почему-то Дашке не верил, что его здесь нет. Он ведь не мог оказаться от нее, бросить. «Нет, это же упрямо, как сам черт Ермаков!» В «Вертолете, Даш!» — прокричал папа. «Надо лететь!» Даша послушно преодолела ступени и оказалась в салоне. А там... На полу ее братья Тиши Иль. У обоих руки испачканы кровью. А рядом Роберт с аптечкой, торопливо роется в ящике, пытаясь что-то отыскать. Действия парней Дашка плохо воспринимала. Она залепила рот ладонью, как только поняла, почему именно ее старший брат стоит на коленях, закрывает ладонями окровавленный кусок ткани, пытаясь остановить кровотечение. У мужчины, лежавшего на походных носилках. У невероятно красивого мужчины у невероятно красивую и любимую Дарьи мужчины. Дарья ринула вперед, взгляд заволокло, она почти ничего не слышала, чувствовала, как сильные руки держат ее за плечи, не позволяя добраться до Руслана. А он, он лежал в крови, на полу с закрытыми глазами. Дарья кричала, сорвала голос, готовая царапаться и кусаться, только бы оказаться рядом с любимым. Очень бледный. Даже щетина не скрывала неестественного цвета лица. Держи, только ее истерик нам не хватало даря скорее прочла по губам слова брата, но ей все же удалось вырваться. Либо отец ее отпустил, рухнул рядом с Русом, обхватила его безвольно тяжелую ладонь. Девчонка понимала, что нельзя его трогать, но и не прикасаться к нему не могла. — Руслан! — выла она, вновь и вновь повторяя имя любимого. Грубая кожа на мужской ладони была соленой с привкусом металла. Даша не сводила глаз опущенных век, а щетина прямого носа. Нет, она отказывалась верить. Не собиралась мириться с тем, что Ермаков вот так просто избавится от нее. Нет, еще раз нет, сто тысяч раз нет. Дашка старалась не мешать братьям. Кажется, кровь удалось остановить, потому что новый кусок марлина так быстро пропитывался алым. Либо... Нет, Даша не хотела и мысли допускать об ином варианте. Руслан так и не открыл глаз. А Дарья не могла отстраниться от любимого. Сидела, точно ее приклеили к нему. Гладила пальцами по щекам и лбу, а свободной рукой сжимала тяжелую, неподъемную ладонь своего богатыря. Даша казалось что все вокруг против нее. И вертолет не летит, оползет. И приземляется на крыше частной клиники слишком медленно. И медиков, которая уже ждала пациента нерасторопная. Дарья бесила все, особенно то, что лицо Рушлана с каждой секунды становилось все более серым. А потом, любимую, когда любимого мужчину Дарья Ирбис увезли от нее, закрыв за тяжелой дверью, девушка охватила чувство безысходность Даша хотела плакать, хотела крушить все вокруг, хотела выплеснуть злость и страх, но сил не осталось. Она сдулась, словно воздушный шарик. Ноги не держали. И девушка начала медленно оседать прямо на пол. Дашку подхватили. Ее садили на кожаный диван. В комнате ожидания оказалось весьма много народа, все мужчины клана. Даже дышать было тяжело, потому что в каждом взгляде Дарья ощущала жалость. А Даша смотрела только на отца. Она ждала пояснений. Ждала, когда ей расскажут обо всем, что случилось. Ведь должны. Они не имели права ничего скрывать от Дарьи. Ни сейчас, ни после того, как... И отец начал рассказ. Говорил через силу, чужим голосом, кратко, скупо, строго по делу. Я не знаю, откуда у Булыгина взялся еще один пистолет. И не пистолет даже, а так, пукалка, мелкий калибр. Усталый голос отца Дарья слышал отчетливо. Его обыскала охрана, я в комнату зашел первым. это паскуда целилась с меня, а Руслан как будто мысли его читал. Закрыл меня с собой. И как умудрился, он же верзил А там помещение небольшое. Один Ермаков половину площади занимал. Не развернуться, он же мне жизнь спас, Дашка. Дарья всхлипнула, прикрыла лицо ладонями. На коже все еще была кровь любимого мужчины. И спазм перехватил горло. Не выдохнуть. А слез почему-то не было. У него профессия такая. Спасать Ирбисов. Усмехнулась Дашка. И все же разрыдалась. Горько. на взрыт Отец обнял ее, прижав лицом к своему плечу. Дарья чувствовала себя беспомощной слабой, вцепилась в одежду папы. Скрепла ту пальцами будто только так могла зацепиться за реальность и не упасть в обморок. «Дашка, хватит мотать сопли на кулак!» — услышала девушка воршливый голос брата. «Он живучий! И потом ты его даже из-под земли достанешь, так ведь?» «Вот про землю не надо сейчас!» — шикнул Ильдур на Тихона. «Дашуль, все хорошо будет!» — подержал Роберт и присел на диван по ту сторону от Дашки. Но девушка лишь слипывала. Перед глазами все еще стояло бледное лицо Руслана, а под пальцами ощущение липкой горячей крови. Боже, это ведь несправедливо, несправедливо! Она не может его потерять. Он же для нее якорь, он удерживал ее от безумств. Он понимал ее так, как никто другой, он любил ее. — Я хочу убить ту мразь, па! — прошипела Дашка сквозь зубы. — Это уже не получится, Даш покачал головой отец. Твой майор решил вопрос. Булагин стрелял в упор. Руслану хватило сил добраться до него перед отключкой. Он сломал уроду шею. Знаешь, Дашка, хороший у тебя парень. Я знаю. Вновь заплакала Даша. Весь клан не покидал здание клиники, пока шла операция. А после, когда в комнату ожидания вошел хирург, все затихли. Дашка боялась смотреть на седовласого мужчину, от которого зависела жизнь Руслана. Боялась услышать то, что он должен был сказать, боялась узнать, что разрушит ее мир. Тряслась от страха, потому что не понимала, как будет жить дальше, если с Русланом, если Руслан, если он. Остается только ждать все, что могли мы сделали Людмила Георгиевича. До слуха Дашки будто издалека донеслись слова доктора. «Это все? Больше ничего нельзя предпринять? Совсем ничего?» Медицина ведь не стоит на месте, и в эту клинику Ирбиса влили столько средств, что хватило бы на сотню же дней вперед. — Мне очень жаль, Дарья Демидовна. Голос доктора уже обращался к ней. Даша поняла, что бормотала вслух, но и не было стыдно за резкие слова. — Пострадавший в отличной физической форме. Будем надеяться на лучшее. — Я хочу к нему, — потребовала Даша и взглянула на врача. Дашка видела, что как старик собрался ей отказать но под ее тяжелым взглядом мужчина кивнул. «Вас пригласят, как только мы переведем пациента из операционной». Сдался врач и скрылся из комнаты ожидания. «Опасный ты человек, Дашка!» — хмыкнул Тиша. «Профессор чуть штаны не наложил по твоим фирменным ирбисовским взглядом». А Даши было плевать, кто и что о ней подумает. Она хотела увидеть Руслана. Хотела сказать ему кое-что очень важное. Даша была уверена, что эти слова не позволят ермакову бросить ее здесь, одну, в этом мире. Дарья успела смыть кровь с рук, вытребовать у Роберта к толстовку, потому что из всех братьев он оказался самым чистым, переодеться и вернуться в комнату ожиданий. За ней пришла медицинская сестра и проводила в палату. Стоило оказаться за дверью, как ноги понесли Дашку прямо туда, к кровати, на которой лежал Руслан. Закрытые веки, пепельно-белый цвет лица, темные круги под глазами. Но, несмотря на все это, Ермак был самым красивым и желанным для Дарьи. Устала, опустившись на стул, Даша осторожно коснулась тяжелой руки Руслана. Судорожно вздохнула. «Нет, благотельно она не станет, ни сейчас, ни при нем. Она не станет хранить любимого раньше времени. Он обязательно очнется и посмотрит на нее своими невероятными глазами. Потому что Дарья его не отпускает». «Я хочу от тебя ребенка, товарищ мент Даже двоих. Так что не вздумай меня бросать, я найду тебя даже в космосе!» — шептала Дашка свои угрозы. «Я ведь так тебя люблю, Руслама». Ирбис говорила и говорила, то угрожала, то говорила, пока не села, не охрип голос. А потом после уткнулась лбом в теплой ладони и затихла. Сколько времени прошло? Дарья не знала, перестала считать. Секунды складывались минуты, а минуты казались Дарьей часами. Или не казались, а и прошло действительно очень много времени. Неважно. Важно то, что Дарья чудит, будто Руслан слышит ее, понимает все, что она говорит. Но усталость, замешанная на страхе за любимого, подкосила девушку. И в какой-то момент Дарья провалила состояние сродни трансу. Дашке казалось, что она слышит глубокий низкий голос. Слышит, как любимый голос шепчет ей те же слова своей любви к ней. «Ребенка? Будет я ребенок, малышка моя!» И настолько реальным был шепот Руслана, что Дарья приподняла тяжелые веки. Руслан по-прежнему лежал неподвижно. Но Дарьи казалось, что рука жмала ее пальцы чуточку сильнее, чем прежде.